Летая, летела над родной деревней Нильса. Мартин с семьей и Нильс спустились во двор дома, где жил Нильс. Во дворе было тихо. Все куры и гуси давно уже спали. Только из дома доносились стихи и голоса. Дверь в дом была приоткрыта, и оттуда узкой полосой пробивался свет. Нильс заглянул в щелку. В комнате все было по-прежнему: у окна стол, около печки сундук и даже сачок на своем старом месте между окном и шкафом. Мать и отец сидели за столом около лампы. Мать что-то вязала, а отец чтопол рыбачивал сеть. Под столом, свернувшись калачиком, лежал кот и тихонько морлыкал. «Где — Где-то сейчас наш сыночек, — говорила мать, тяжело вздыхая, — верно голодает, да холодает, вскитаясь по дорогам. А может, больной лежит? Долго ли ребенку заболеть? Отец ничего не сказал, — Он только нахворился и еще ниже склонился над сетью. — А может, его и на свете нет, — снова заговорила мать, — и не знаешь, где и могилка его. Никто цветочка на ней не посадит, никто поплакать не придет. И она украдкой вытерла глаза концом своего вязания. — Да я жив! Я здесь! — чуть было не крикнул Нильс и Эль. Сам оттер рукавом слезы. Очень уж ему стало жалко и себя, и своей одинокой могилы. — Ну уж ты наговоришь, — сердито сказал отец, — и заболел, и умер. Прямо так живого в могилу закопало. — Подожди, вернется наш сыносик, мы еще с ним порыбачим. Только вот чего я в толк не возьму. — Неужели он... Мартина с собой увёл. Собаку бы ещё, это я понимаю, собака друг человека, а гусь какой-то. Гусь человеку не товарищ. Как это не товарищ? Ещё какой товарищ? Крикнул Нильс и скорей захлопнул ладонью рот. Кто это там пищит? сказала мать оглядываясь мыши что ли прям беда с ними все зерно в подполье перепортит а ну-ка мурка довольна тебе нежиться ступай на охоту кот зевнул потянулся и лениво пошел к двери и Нильс сразу представил себе как кот бросается на него хватает и тащит в зубах к матери У него даже пот на лбу бы, выступил от страха и стыда. Но кот, не обнаружив ничего подозрительного, угрожающий меукнул в темноту и вернулся на свое место. Нильс постоял еще минутку, потом тихонько выбрался из своего убежища и медленно побрел по двору. У кула птичника валялось старое корыто, из которого мать всегда кормила куры и гусей. Гусеница обступили корыто со всех сторон и жадно подбирали оставшиеся на дне зернышки. Это зерно ячменное, объяснял Мартин своим детям. Такое зерно домашние гуси клюют каждый день. М -м это очень вкусно. сказал Юксе, давайте останемся здесь и будем домашними гуськами. В это время к ним подошел Нильс. Что же, Мартин? Мне пора идти, грустно сказал он. А ты, если хочешь, оставайся. Нет, сказал Мартин, я тебя не брошу. Ну? — Полетели, — скомандовал он гусенятам. — Не хочу никуда лететь, — запищал Юкси. — Хочу здесь жить. Надоело мне все летать, летать, долетать. — Раз отец велит тебе лететь, значит, надо лететь, — строго сказал Нильси. Да, тебе легко рассуждать, опять запищал Юкси. Сидишь на папиной шее и пальцем не шевельнешь. Попробовал бы сам полетать. Ах, если бы я сделался таким же маленьким, как ты, меня бы тогда все на спине носили. Ах! Если бы я сделался таким же маленьким, вот бы хорошо. Глупый какой, сказал Нильс, ведь я, но кончить он не успел. Мартин и Марта вдруг загоготали, захлопали крыльями, а гусеница пронзительно запищали. Что это с ними? подумал Нильс. Как странно они кричат! И я совсем ничего не понимаю. И почему они такие маленькие? Юкси так -то тот совсем еле виден. В это время хлопнула дверь и из дома с лампой в руках выбежала мать. Кто это там гусей выпустил? Эй, мальчик, ты что тут делаешь? закричала она и подбежала к Нильсу. Вдруг. Лампа выпала у нее из рук. Нильс, Нильс, сыночек мой, вскрикнула она. Отец, отец, иди скорее, наш Нильс вернулся. На следующий день чуть свет Нильс вышел во двор. Высоко в небе Пролетала стая диких гусей. Над домом Нильса стая опустилась пониже и замедлила свой полет. Га-га-га, га-га-га, кричали гуси. Прощай, Ака Кнебекайзе, крикнул Нильс. Гуси улетели, а Нильс остался дома. И Мартин с Мартой и с гусеницами тоже остались дома. С тех пор зажили они все тихо и мирно. Нильс ходил в школу и очень хорошо учился, а гусеница юкси как юкси кольменелливи си ели каждый день ячменное зерно и росли не по дням, а по часам. Скоро они стали большими, красивыми гусями. И только Юкси так и остался на всю жизнь маленьким, как цыпленок. Вот и все. Видишь, мой друг, как хорошо все закончилось.